Глава 46 Конечно, если бы у детей снова поднялась температура, он никуда бы не полетел. Но они с Настей ночью несколько раз подходили к детям и проверяли. Настя набрасывала короткий халатик, Артур натягивал шорты, брал ее за руку, и они, переплетя пальцы, шли в детскую. Дети спали, посапывая простуженными носиками. Настя измеряла температуру, прижавшись губами к детским лобикам, а Артур поражался, с какой точностью у нее получается угадывать до десятых. Он с тревогой вслушивался в это неровное сопение. Их было жаль. Так жаль, что Тагаев готов был терпеть бесконечные капризы и хныканье, только бы его детям стало легче, и чтобы Настя больше не боялась. Артур понимал ее страхи из-за детских болезней, она столько лет была одна без него. Но теперь с ними их отец, и ей нечего бояться. Оставалось ее в этом убедить, Он знал и единственный способ убеждения, действенный и безотказный, и сегодня, наконец, Настя дала ему шанс его применить, а убеждать Тагаев умел. На обратном пути он стягивал с Насти ее халатик еще до того, как они переступали порог ее спальни. О том, что было дальше, Артур старался не думать, не очень удобно вспоминать отдельные моменты, сидя в самолете в присутствии сотрудников и экипажа. Эта ночь была, без преувеличения, лучшей в его жизни». Не зря Артур еще там, на берегу, почувствовал, что эта девушка для него особенная. Не зря хотел потом с ней встретиться. Его охватывала бессильная ярость от осознания того, сколько таких ночей у них было украдено. Сколько украдено таких замечательных дней, как минувшие выходные. И даже таких дней, как вчерашний, когда его капризные детки заставили их понервничать. За ночь температура ни у кого из детей больше не поднималась, Утром Артур еще раз пришел в детскую перед отъездом и воспользовался Настиным методом. Приложился губами ко лбу каждого своего ребенка. Лбы оказались прохладными и влажными. а Значит, их семейная докторша, права и дети элементарно переохладились. А все равно уезжать не хотелось. Он и Насте ничего не говорил, пока возился с детьми напрочь забыл о намеченной встрече в Лондоне. Стало бы им хуже, послал бы всех и никуда не поехал. А потом им было не до разговоров. Ему позвонила секретарь. Артур Асланович, вы же помните, что через два часа вылет? Ну, вспомнил теперь. Вскочил с кровати, с сожалением глядя на сладко спящую девушку, и почему именно сегодня, когда у них все срослось, ему надо лететь на это грёбаное совещание. Десять минут на душ, пять на сборы, надо еще заехать домой, переодеться в костюм. Артур достал из гардеробной чемодан, в котором перевозил сюда вещи. Надо забрать кое-что в стирку, вчера я совсем забыл. А Настя не должна их стирать, это будет форменная наглость. Вернулся в спальню и присел возле спящей девушки. Жены, к черту все, раз это его семья, значит, она его жена. Настюш, милая, проснись. Я улетаю в Лондон на совещание, ненадолго, туда и обратно. К детям заходил, с ними все хорошо». Она сладко потянулась, что-то пробормотала и повернулась на другой бок. Еще и простыню на голову натянула. — Спать хочу. Разобрал он и ухмыльнулся, кажется, убедил. Спускаясь в лифте, набрал Насте сообщение. Как проснется, прочтет. Но даже когда выходил из аэропорта в Лондоне и пересаживался в поданную машину, сообщение оставалось непрочитанным. Звонки тоже не проходили. Разрядился телефон. Похоже. Артур набрал еще один номер и приложил телефон к уху. «Стефания Демидовна, это Тагаев. Я в Лондоне улетел утром. Настя еще спала, не успел ей сказать о совещании. У нас дети заболели. Если бы им не стало лучше, я никуда бы не полетел. Да я вообще обо всем забыл. У Давида нос, уди горло. горла. Но вы же в курсе». Господи, Артур, конечно, в курсе. Голос из трубки звучал взволнованно, и Артур почувствовал признательность от того, что она искренне переживает за его детей. Я сейчас им позвоню. У Насти разряжен телефон, она, скорее всего, спит. Дети тоже. Не будите ее сейчас, пускай отсыпается. Настя так долго спит? В голосе Настиной тетки прозвучало недоверие. Быть такого не может. Может. Он набрал в грудь воздуха. Она у меня спит. А. <къем> — Заклашалась трубка. Артур выдержал паузу. — Настя переволновалась. Вы знаете ее отношение к детским болезням, — ответил он в ответ на ее странное. — А, я тоже испугался. — Я рад за нее и за вас, Артур. Рада, что все так прекрасно складывается. Единственное, теперь ему почуяли знакомые хитрые нотки, очень вас прошу. В прошлый раз вы с ней замерзли и сами знаете результат, а сейчас переволновались и... «Я даже боюсь представить». «Не бойтесь, мы предохранялись», — прервал ее Тагаев и поспешил попрощаться. Совещание уже началось, когда его телефон зазвонил. Артур посмотрел на экраны и едва дара речи не лишился. Звонили дети. Звонили с планшета, который он им купил для того, чтобы они всегда могли с ним связаться. Телефоны Настя им покупать еще не разрешала. И ни разу, ни единого раза они ему до сих пор не звонили — я встал прямо посреди совещания, сжимая в руках телефон. «К сожалению, я должен отлучиться, мне звонят мои дети», — сказал он присутствующим, — и вышел из конференц-зала. Они казались такими маленькими, его детки, маленькими и беззащитными, что у Артура сдавило в груди. Три встали подальше от камеры, чтобы всем троим попасть в объектив, и несколько секунд Артур пытался справиться с пронзительным щемящим чувством. С экрана сыновья выглядели, как его точная копия, даже с покрасневшими глазами и хлюпающими носами. Как он мог так долго этого не замечать? Ведь ему все говорили, даже Ариана. Он еще тогда должен был хватать их и тащить на тест ДНК. Сколько он в своей взрослой жизни встречал похожих на себя мальчишек? Правильно, ни одного. Артур зашел в кабинет, сел в кресло и вытянул перед собой руку с телефоном. Детям его тоже должно быть хорошо видно. — Что? Что случилось? Голос не слушался, но Артур постарался не выдать волнения и даже приготовился улыбнуться, не успел. Дети переглянулись, и первым заговорил, конечно же, Данил. Артур, они еще раз переглянулись. Ты правда уехал от нас на совсем? Потому что мы тебя замучили, сверкнув глазами, уточнил Давид. Дианка ничего не сказала, но Артур уже знал, если она молчит и часто-часто моргает, так что ее длинные реснички порхают бабочками, значит, она сейчас заплачет. — Кто? — ошарашенно приспелил. — Кто вам такое сказал? — Мама, — ответил Давид. — Мы в гардеробную ходили, там твоего чемодана нет, — хмуро добавил Давид. — Это потому, что мы заболели, да? — прошептала Дианка. — Или потому, что тухли приклеили? — — Это ваша мама? — Артур начал задыхаться и несколько раз втянул носом в воздух. — Я эту маму... — Мы хотим извиниться, — хором сказали близнецы. — Мы больше так не будем, — прижала в ладошки к груди Дианка. — Мы больше не будем протыкать тебе колеса, — шмыгнул носом Давид. — И туфли приклеивать тоже, и кроссовки. Данил честно таращился в объектив, а Тагаев потерял дар речи. Он набьет задницу этой маленькой язве своей жене, когда вернется домой. Как она могла такое сказать детям? А где она? Кое-как со свистом выдавил Артур. Мать ваша, где мать ее? Мама спит, ответила Ди и добавила пристально глядя на Тагаева. У тебя в комнате. Мы хотели с ее телефона позвонить, а он разряжен, сказал Данил. Мы пароль не знаем, объяснил Давид. Ух, у Артура отлегло от сердца. Он уперся лбом в ладони, Настя спит, она так и не прочла сообщение. Конечно, она ничего такого не говорила, скорее всего, буркнула, что они его допекли. Артур сам слышал, как она им выговаривала. И Стефания еще не доехала. Настя пошутила, а дети восприняли всерьез и решили, что он их бросил. Артур похолодел и чуть не уронил телефон. Бросил и предал. Снова. Как уже предал один раз, когда не остановил приехавшую к нему в дом девушку, не послушал свою интуицию и не приказал безопасникам рыть землю в поисках другой, настоящей Насти. «Мы больше не будем падать в пруд», — вырвал его из задумчивости голос старшего сына. «Мы хотели рыбку догнать и попросить ее», — хлюпнул носом Давид, — «попросить, чтобы ты остался с нами, и мы бы жили все вместе, с мамой и с тобой». Мы хотим быть Тагаевыми. Очень сильно хотим. На ресничках его дочки блеснули слезинки, и Артур чуть не раздавил в руке телефон. «Но если ты не хочешь, мы будем приезжать к тебе в гости», самоотверженно предложил Данька. Однако Артур видел, что его сынок тоже трет глаза. «Мне понравилось быть пиратом», насупившись, сказал Давид. «Я просто один боюсь спать». Тагаев растерянно сглотнул ком в горле и набрал побольше воздуха. «Мы тебя так ждали» пролепетала Дианка дрожащим голоском. «Так долго! Не уезжай от нас, пожалуйста! Мы так тебя любим, папа!» «Сейчас, подождите! Я уже вылетаю!» — провормотал Тагаев, вставая, вытянул вперед руку и приказал «Стойте там, где стоите! Я скоро буду!» Поднялся и пошел на негнущихся ногах. «Я вас тоже люблю очень сильно! И нас, и маму вашу люблю!» Я так счастлив, что вы у меня есть все. Данил, Давид и Дианка. Мои 3D. Он шел по коридору и рассказывал своим детям, каким он хочет быть отцом. Самым лучшим. Потому что у самых лучших на свете детей должен быть достойный их отец. Артур Асланович, куда же вы? Секретарь догнала его и засеменила рядом, принаравливаясь к широкому шагу Тагаева. В руках она планшет, а раньше с папками ходили. Домой, — ответил он. — К детям. — А как же совещание? Ее глаза сделались круглыми, как у рыбы. — Без меня посвящаются. отмахнулся Тагаев. — Мои дети важнее. Он увидел несмелые улыбки на лицах своих детей и подмигнул им в камеру. — Но на чем вы собрались лететь, Артур Асланович? — Чуть ли не плача воскликнула секретарь. — Ваш вылет запланирован на завтра. Экипаж отдыхает. Поймаем что да — Поймаем что-нибудь, да? Он широко улыбнулся детям, и те заулыбались в ответ широко и радостно. — Так мы же в Лондоне, — крикнула вдогонку секретарь. Артуру даже показалось, она сейчас запустит в него планшетом. Он остановился и повернулся к сотруднице. «У вас есть дети, Катрина?» «У меня?» — опешила та. «Нет». «А что? Почему вы спрашиваете, Артур Асланович?» «Просто так, пожал он плечами. Наверное, потому что я очень люблю своих детей. Вы с этим не затягивайте, Катрина. Не лишайте себя удовольствия». Он посмотрел на часы, посмотрел на небо, видневшееся в огромных панорамных окнах, и снова подмигнул притихшим тридешкам. В Лондоне говорите? Ничего, мы купим билет и полетим.